Глава 9. Мы снова в строю. Я залез в ликвидатор и активировал его систему слияния. Какое блаженство! Внимание! Вы активировали боевой роботизированный доспех типа ликвидатор. Запас энергии 100%. Время работы доспеха 1 час. Прочность 100%. 2000 из 2000. Активирован пассивный щит 200 единиц. Боезапас. Спаренные турели Стрекач, 1000 игл, урон от игл 5 единиц. Реактивный привод, 10 минут ускорения. Ваши характеристики увеличены вдвое. Текущий уровень 26. Штраф за накопление опыта 60%. Ограничения по расам. Только люди, флоры, чалы. И при этом он прекрасно меня принял. Кто же я такой? Внимание! Ваша характеристика энергетик улучшает характеристики боевого доспеха Ликвидатор на 41%. Текущий запас энергии 141%. Гуляем. Я немного неловко повернулся и заметил Грейхана, что, как и я, забрался в свой доспех Ликвидатор. Да, мне до него о к и д а л луны. 246 уровень, это во мне это... Кивнув ему, я подхватил приготовленный для переноски кейс и закинул его за спину. Минус одна рука. Да и пофиг. Флор е поступил так же, взяв второй кейс. Мы готовы. Настало время портить отношения с местным населением. Честно говоря, с выходом из подземелья крыс у нас никаких проблем не было. Теперь они мне казались мелкими муравьями, и я давил их своими ногами, как танк. Зато на выходе проблемы появились сразу, и наша привлекательность упала до вражды моментально. Пришлось двигать булками очень быстро. Если бы не Грейхен, у которого иглы били сразу по 15 единиц урона, хрен бы мы вышли. Но видимо игрой такой поворот был предусмотрен. Э х р а н а попалась с л а б о и неповоротливой, а игроки так и вовсе разбегались по большей части. Я первым вылетел из космопорта, снеся стеклянные двери и тройку игроков, а затем рванул к своей мухе. Благо там все прошло штатно. Зашел, скинул доспех в шлюзовой, активировал двигатели. План был прост, у всех космических кораблей отсутствуют планетарные двигатели, что и должно дать мне фору. У меня они теперь есть. Грейхен запрыгнул в беду, и е дал команду на взлет». мы мягко взлетели примерно на 50 метров и рванули вдоль планеты не давая шанса тем кто ждал нас над к о с м и ч е с к и м п о р т о м 20 минут я двигался по направлению вращения планеты а затем резко сменил курс на космос бабахх серый рад тебя снова видеть в эфире поймал тебя на закатной стороне иду на сближение сообщил мне в радиоэ ф и р виктор лечу на вы «Ответил я, и выжил все, что можно из своей мелкой птахи». «Нам крупно повезло. Всего два попадания с колочными снарядами достались, пока мы не вошли в зону действия парковочного луча Звездонутого, а там мы уже были при поддержке боевых орудий крейсера. Едва шлюз за нами закрылся, корабль пошел на спешное ускорение. Я не стал терять времени и сразу прыгнул из мухи и помчался к крупке управления». Влетел в рубку и моментально получил приглашение в группу. «Все, теперь я в порядке». Грейхен вошел следом и кивнул Виктору. «Теперь можно и прыгать». «Ты мне должен, и честно сказать, до хрена!» Кричал на меня Виктор, пока жевал свою порцию провианта. «Доспеха ликвидатор хватит?» Спросил я у него и выпил фруктовый напиток. Виктор заметно смутился. «Ноу, не все же решается финансами. Ты мне нервы должен, как сын родной. Что у с т р о и л т ы Куда вляпался?» «Ладно, ешь спокойно, позже пообщаемся». Он похлопал меня по плечу. «Выйду в Реал по делам». Пока Виктор напоминал мне своим осколочным состоянием, где я и чего лишился, ко мне подсела Зара. Я посмотрел на нее виноватым взглядом, но, увидев ее довольные глазки, расслабился». «Она меня простила». «Как дела?» — спросил я самый глупый из вопросов своего арсенала. «Хорошо. Для твоего гостя мы отдали твою старую комнату, тебе расконсервировали новую. Такими темпами у нас скоро места для команды не останется». «И хидно закончила она?» «А гость у тебя непростой. Сразу видно. Волевой и сильный». «Одобряю. Нам такие нужны». «Спасибо. Чем он там занят?» А то я сразу на кухню. Он устраивает свою лабораторию и оранжерею. И я думаю, что мне есть чему у него поучиться. Развлекайся и прости меня за то. Да я всё понимаю. И глядя на твои позорные уровни, думаю, урок ты получил хороший. Она встала, чмокнула меня в щёку и вышла из помещения. А сразу за ней вошёл Ник. «Лысый череп, кого я вижу?» Сходу заорол он и, пододвинув стул, упал в него прямо напротив меня. «Рассказывай!» Мне было приятно. Команда меня встретила хорошо. Если бы не вечернее время, то и Коля бы меня потискал своей несоразмерной любовью. Но он только порадовался моему возвращению и вышел в Реал. Я же получил вторую смену на дежурстве, пошел обживать свою новую комнату. Там все было, как и в прошлый раз – Скромно и уютно. Я лёг на кровать и открыл настройки своего корабля. Надо развиваться дальше. Выращивание защитного поля статика первого уровня. Защита 500 единиц. Время восстановления 1 час. Началось. Время выращивания 24 часа. Вот и славно. Теперь можно и вздремнуть спокойно. Однако сглазил. Едва мои глаза начали закрываться... А в голову стали проникать первые неосязаемые образы, именуемые с нами, как в мою комнату постучали. «Механоид Вердина, двенадцатая, запрашивает разовый доступ в вашу каюту». Я дал добро, и дверь открылась. На пороге стоял весьма колоритный робот с невнятным женским лицом, торчащими антеннами ушами. Исполнен робот был преимущественно в красных красках, хотя и черные детали без облицовки тоже были по всему телу. Бронь только местами, а глядя на ее сервоприводы суставов, я только мог догадываться о той силе, которой она обладает. Я сел на кровати. «Доброй ночи. Чем обязан?» – спросил я, глядя на новенькую. «Или это я теперь новенький?» «Доброй ночи». Сказала она с легкодрожащим голосом, что не портило его привлекательности. «Разреши войти». «Ты уже получила разрешение на доступ». «Не понял я требования». «Прости, не сориентировалась». Она сделала два шага и застыла в каюте. «Ты по делу? Или просто посмотреть на странного зверька?» «Николас сказал зайти к тебе, когда у меня будет свободное время». «Он сказал, ты можешь настроить мои системы лучше него». Отчиталась она бесцветным голосом. А ведь эмоций ее даже не разобрать при такой-то подаче. «Ну, давай посмотрим. Правда, ты у меня первая механоид». Я смутился. А вот она даже вида не подала. «Откуда начать?» «Элемент энергии ячейки расположен под левой грудью», ответила она и развела руки в стороны. «Зашибись!» Я, нервничая и страшно смущаясь, коснулся ее левой груди, которая почему-то была выполнена именно как женская грудь, хотя смысла в этом не было никакого. А потом нащупал щуп под ее рукой и натянул его. Грудь, словно створка, отошла в сторону. «С этим проще. Теперь я ее уже не воспринимал как персонажа. Это просто машина». «Да еще какая машина!» Я осмотрел её составляющие и без особого труда нашёл её энергоячейку, что была выполнена филигранно и красиво. Затем я вынул свою энергоперчатку Эдла-1 и натянул её на руку. Почему я её постоянно снимаю? Подъём параметров на три пункта – это всё же лучше, чем без них. Коснулся её с е р д ц е вновь и ощутил все потоки энергии. Три типа энергии крылись внутри этой механической девушки – И как же все красиво выполнено. Я залюбовался этой картиной и осмотрел все ее тело, не отпуская энергонесущего элемента. Внимание! Вы осуществили слияние с энергосистемой механоида. Ваша характеристика энергетик улучшена. Внимание! Вы обнаружили асинхронные потоки в механизме Вердина-12. Получено классовое задание «Механоид». Устраните асинхронизацию. Награда «Опыт», «Улучшение характеристики энергетик». Это было неожиданно. Получение квеста в момент взаимодействия с другим игроком – что-то новенькое, хотя и приятное. И еще раз приятным не стало, когда я обнаружил место зацикливания и закручивания потока в ее... ягодице, также стилизованной под красивую попку. Уже без смущения я отковырнул эту панель, что приподнялась к ее спине, и локализовал неполадку. Чую руку мастера. Ник, зараза. Но как можно было так неуклюже размещать предохранитель? Урод криворукий. Я отключил нововведение и восстановил энергосеть. Затем вернул предохранитель, но разместил его корректно. Прозвучал щелчок и э т о ш е л осматривая результат своей работы. Все потоки выровнялись и не рябили. «Внимание! Вы выполнили задание. Вы впервые модернизировали механоида. Получен опыт. Характеристика энергетик улучшена на одну единицу. Помните, однажды механоиды уже подняли на вас свою руку. Не увлекайтесь в помощи своим врагам». «Спасибо», – сказала Вероника и закрыла откинутые элементы брони. «Так намного лучше. Параметры вернули 6% мощности. Не за что. А почему ты решила прийти ко мне? Только потому, что Ник там напортачил». «Я изначально испытывала к тебе положительные чувства», — сказала она, поворачиваясь ко мне. «Ты изначально был помечен как союзник, даже до вступления в группу Викториуса. Я сравниваю эти показатели с тем чувством, которое сейчас испытывает Зарона». к новоприбывшему Грейхану. Есть некая связь между нашими расами или что-то, чего я пока не понимаю. Мои базы данных фактически пустые, мне их предстоит наполнять самой». «Погоди, что? Где сейчас Зара?» Механоид вскинула голову и повернула ее, затем ответила. «Она у Грейхана. Они производят работы с растительностью». «А что она там чувствует?» «Откуда ты знаешь?» «Женские секреты». Она сама рассказывала, что ощущает его как лидера или полководца. Он намного превосходит ее уровень, а так как они принадлежат к низшим формам жизни, я склонна считать с высокой вероятностью, что она подчиняется на уровне инстинктов. «Обалдеть!» Я сел на край своего стола. «А ты?» Я ощущаю чувство сродни ностальгии, словно ты мой брат, которого я давно не видела. Логи системы не отвечают на мои запросы в этом направлении. Ты просто союзник. Я тебя понял. А как давно ты в провале игры? Спросил я у нее и указал на стол. Она пренебрегла приглашением. 118 дней считая текущей. До этого я была игроком и управляла данным аватаром более ч е т ы р ё месяцев. Провал произошёл по данным системы после выполнения мною квеста по саморазвитию на осколочном астероиде, где была обнаружена заброшенная станция управления боем. Нас там было пятеро, три человека и два механоида. После завершения квеста я получил разрешение на модернизацию силовой системы, или интеллектуального блока. Выбрав блок интеллекта, я подписала себе приговор. В этот момент случился провал в игру. Судьба моей реальной версии мне неизвестна. На момент связи с Викториусом, который предложил выяснить судьбу реального тела, я уже удалила ненужные блоки памяти. Осталось только имя. Город. Имя мамы. Она опустила голову и свои антенны. Словно расстроенный котенок. «Мне жаль», — сказал я. Жалко ее было. Реально жалко. И главное, она точно знала, когда был провал в игру. А это уже страшно. «Ты сейчас... чем занята?» «Сейчас у меня свободное время. Мое дежурство начинается в шесть часов утра. Третья смена. Я здесь закончила. Извини за беспокойство». Она повернулась и вышла из моей каюты, оставив меня наедине со своими мыслями. На дежурство меня позвал Ник, после чего сходил на муху и припёр на себе ликвидатор. И как только д у р ь хватило, сел рядом со мной и стал ковыряться в его системах и деталях. И отвлёкся на маршрутный лист, а когда повернулся вновь, ликвидатор был уже разобран на пять частей. «Нормально так?» — хмыкнул я. «И чего он тебе не угодил?» «Всем угодил. Отличный аппарат. Хочу снять с него, что получится, и Веронике внедрить. У неё же три слота на улучшение открыто, а ещё два на внутренние системы. Ты бы и тоже энергоблоки бы посмотрел, а то б а р а х л е т «Видел я, как они б а р а х л е т имплантатор хренов. На хрена девчонке предохранитель взад воткнул?» Спросил я немного грозно. о д а к у неё все порты заняты». А м е с т о найти нигде не удалось, только там, р а з в е л он нижнюю пару рук, типа виноват, признаю. Да и вообще, ты, видимо, уже в с е сделал. Так чего бурчишь? Из вредности, ясно. И вот в с е спросить тебя хочу. Как ты изчало от 300-го уровня до некого Бруни на 13-го свалился и имя поменял? Это длинная история. А я, как видишь, не особо тороплюсь. Начинай. А я пока поработаю». В шесть утра к нам вышла Вероника и почти ультимативно заявила, что сейчас ее смена. Мы с Ником переглянулись, и я уступил ей место в кресле главного пилота. «Маршрут тот же? Изменений нет?» – спросила она меня. «Тот же?» – ответил я. «А куда мы, собственно, летим?» Пока в н е изведанные территории. Ищем е с т о для стоянки и приведения корабля в пригодное состояние. Нам твое спасение стоило немного, немало, а больших проблем и р а с х о д о в Наехал на меня х а м м е р А вообще Виктор мечтает найти место для нашей личной базы, где можно и отдохнуть, и с х р о н у с т р о и т ь как древние пираты. Шанс найти укромное место в неизведанных территориях равна одному целому 45 сотому процента. — сказала Вероника, не поворачиваясь. «Вот видишь?» — засмеялся Ник. «Шанс-то огромный. Вот и гуляем, пока квесты не наклюнятся. И, кстати, девочка моя, я тебе деталей нашёл по размеру!» Похвастался Ник и подошёл к механоиду ближе. «Я уже предоставила тебе доступ на модернизацию. Всё в твоих руках!» — сказала она ровным голосом. «Вредина ты! Вот найду блок эмоционального модуля и запишу туда эмоции для тебя. Что скажешь?» «Полагаю, после установки этого модуля я буду счастливее. Скучно с вами, да и жалко на это смотреть», — сказал я и поднялся. «Без обид, ребята, но я спать. Скоро Виктор придет. Буду работу получать». «Были молодые и сильные твои враги». «И напала черни на нас, мои враги! Больше космоса не стало от того, что мы враги! Дети встали против родни, и они теперь враги!» Пробубнил я забытый стишок из своей юности и перекинул флейту на правую сторону рта. «Что мы имеем на текущий момент? Корабль наш нуждается в ремонте». Мой в минералах. Команда в подвигах и положительных эмоциях. Зара нашла себе нового лидера. Кстати, надо зайти к Грейхону, а то что-то они надолго в заперти сидят. Я вышел из своей каюты и пошел по направлению к комнате Грейхона. Однако дойти не успел, как из нее вышел Грейхон и смеющаяся Зара. Остановившись, я их дождался. «Доброе утро, Сергей!» Хохоча сказала Зара и, хлопнув меня позаду, пошла в сторону рубки. Я, честно говоря, немного обалдел. «Удивлен?» — спросил меня довольный г р е й х а н «Девочка полна жизни и радости, а вы ее в эту банку и в холодный космос». «Не мое решение», — сказал я и потер побитое место. «Чем занимались?» о много чем. У вашей флоры очень хорошие познания в биологии и ботанике. Мы провели около десятка исследований и проверили пару теорий из форума. Как результат, мы смогли вырастить очень интересные цветочки». «Понятно. Времени зря не теряли. Ты на мостик? С нами летишь? Или выйти, где желаешь?» «Пока с вами. Куда мне деваться?» «А если найду место для новой привязки, то сойду. Что, я вам как балласт нужен, что ли?» Улыбаясь, сказал он и пошел со мной в сторону командной рубки. «Это решать Виктору. Я с ним вчера говорил, он не возражает моей задержке. Но до команды он меня пока не допускает. Мы разные, и он явно слабее. Но это и неплохо. У каждого свой путь. Мы в провале, а он нет». Мы дошли до рубки, где уже все собрались. Даже наш ворк Коля был на месте. Он сразу подскочил и пошел к нам навстречу. «Где же тебя, черти, насилие?» Расплылся в весьма устрашающей улыбке мой товарищ и моментально обхватил меня своими ручищами. «Вернулся, с у к е н сын, домой!» «Коля, воздух!» Выдавил я и был выпущен из крепких объятий. «Я тоже рад тебя видеть!» «Как у вас тут без меня?» «Всё по-старому. Виктор мечтает найти дом и провалиться в игру. А я развлекаюсь как могу и трачу боеприпасы. Ник обхаживает новенькую и разграбляет склады. А ещё мы собираем химию». «Он мне подмигнул». «Благодарю. Обязательно заценю». «А вот и Витя». Виктор вышел из-за наших спин и, обогнув нас, прошёлся к пульту. Пригласил всех за общий стол». Мы расселись, окипионеры, и замерли в ожидании. Ну, почти все. Вероника осталась стоять. Она что, сидеть вообще не приучена? Прошу внимания. Мы все друг друга знаем, но и у нас есть небольшие новости. Я как капитан хочу все сделать по форме. Серый, это наша новенькая, Вероника. Она у нас программист и очень толковый боец. Прошу любить ее и баловать. Вероника – это наш бывший и нынешний компаньон. Серый – он же Хеймс. Он же Сергей – наш энергетик и баловень судьбы. Береги его, он богат на сюрпризы. Теперь команда. С нами на неопределённое время летит очень хороший аналитик и ботаник Грейхан. Прошу всех отнестись к нему с уважением и поработать с ним на благо команды. Грейхан. «Может, ты выступишь с речью?» Флор поднялся со стула и стряхнул несуществующую пыль с ног. «Всем доброго дня!» «Как уже сказал наш капитан, я с вами ненадолго. Но пока я тут, я готов предоставить все возможные услуги для команды. Оговорюсь сразу, я не механик и не воин, поэтому все вопросы ко мне исключительно научного свойства». «Лекарства, препараты, органические смеси – все в этом же духе. Если нужна помощь в лечении или прокачке иммунитета, тоже ко мне. Серый не даст соврать, иммунитет я поднимать умею». Я кивнул. «В остальном я очень хорошо готовлю, так что с этого момента я хотел бы занять и эту нишу». Все посмеялись и похлопали. «Конечно, всем надоели пищевые блоки без вкуса, а нормальную еду готовить мало кто может». «Спасибо. Есть у кого вопросы?» Все промолчали. «Отлично. Тогда новости из мира грез и страданий. Альянс миротворцев поднимает свои вымпелы и мобилизует войска. Прошел весьма достоверный слух, что вскоре все чалы будут объявлены Альянсом вне закона, так как они уже готовы создать собственный Альянс. Инфа н и с потолка». Один из журналистов играет за чела, и он активно сливает инфу в канал. Если на арене появится новый альянс, тогда будет жарко почти везде. Касательно квестов, то они на 60% будут чисто боевыми, что не очень приятно для нас. Теперь заданный мне вопрос неделю назад – что происходит с игроками, привязанными к уничтоженным планетам? Ответы нашел – они отправляются в свою прошлую точку привязки Так что проверяйте хвостики. А вот НПС не возрождаются. Планеты становятся нежизнепригодными, и только квесты на терраформирование могут это исправить. Далее. Наш последний квест был последним в цепи, так что нам больше делать нечего. Я купил 30 звездных карт и провел анализ с нашей Вероникой. Все карты строятся однотипно. Значит, будем рвать шаблоны и искать себе место там, где еще никто не бывал. Система должна сгенерировать новые просторы, и там могут быть свободные базы или места для них. «Извините, я вас перебью». Встал со своего места Грейхан. Виктор кивнул, а вот Коля чуть не зарычал. «Прошу прощения, но у меня сейчас три активных квеста, два из которых касаются неизведанных территорий». «Я могу посмотреть ваши карты, и если все они далеко от тех точек, что есть у меня, я могу сразу дать вам удаленные уголки, где точно можно привязаться». «Даю добро. Посмотрим, что там у тебя в закромах», – кивнул Виктор. «Теперь твой вопрос, любопытная Варвара», – повернулся лидер к Нику. «Твой вопрос по классовому квесту. Что ты с дури взял? Все сведения одинаковые». «Откэт будет нешуточный». Ник чертыхнулся. «Ага, сам виноват. Ну, думаю, пока все. Работу на сегодня выбирайте сами. Весь список необходимого я вышлю вам личными сообщениями. Все свободны. Я на пульте с Вероникой».